Глава 4. Газета Королевский маникюр, номер 123. Сенсационное сообщение. Наши читатели, вероятно, всё ещё обсуждают невероятные события, произошедшие в Теронге в прошлом месяце. Вооружённое столкновение кузенов, возродившее давнюю междоусобную распри в королевском семействе Гхагунов, неожиданно разрешилось безоговорочной капитуляцией регулярных войск Тиронги и народного ополчения, а также трогательным примирением наследников двух престолов: Булитталийского и Кассарийского. Как стало известно нашему корреспонденту из источников в близких к окружению королевы Кукамоны, её величество склоняется к версии, согласно которой, внезапная привязанность её супруга к его кузену Некроманту вызвана искусственно, магическим способом. Услуги телохранителей, дорого, потомственной амазонки Интим не предлагать. Королева Кукамуна не видит иных объяснений тому факту, что его величество Юлейн Благодушный, известный своими прохладными отношениями с родственниками, особенно с тёщей Анафефой и княгиней Ливгорн, а также с шурином, внезапно проявил благосклонность к кузену, с которым познакомился на поле битвы. Её величество глубоко убеждена, что поле битвы не лучшее место для знакомства с опальными родственниками, и никакой взаимной симпатии на нём произрасти не может. Мы обратились за разъяснениями к княгине Люфгорн, и та полностью подтвердила опасения своей дочери. Его величество Юлейн, по её словам, слишком много времени проводит в герцогстве Кассария. Цитата Чем он там занимается? В обществе этого страшного некроманта, когда дома ждёт красавицы жена и умницы тёщи, святая женщина, которая никогда не вмешивалась в семейную жизнь дочери и зятя, и только изредка давала бесценные советы. На что она, сказала княгиня нашему корреспонденту, имеет несомненное право, как женщина, добродетельно прожившая жизнь с шестью мужьями и последовательно осчастливившая каждого из них. Придам вашим кустам незнакомую форму, брею на лесах, кошу траву в любое время суток. Недорого. Останетесь довольны. Ключи оставлять под ковриком. Напоминаем нашим читателям, что первый, третий и пятый мужья княгини Люфгорн покончили с собой. Второй скрылся в неизвестном направлении и до сих пор находится в всенеокрохском розыске, а шестой скончался от сердечного приступа через 2 месяца после свадьбы. Четвёртый пропал без вести и числится не нашедшимся по собственному желанию. Согласно анкетированию, проведённому нашей газетой в прошлом месяце, 87% читателей всё же поддерживают Зелга Гляса Кералу, герцога де Касар и выступают за примирение его величества Юлеина и принца Крови, ближайшего наследника престола. 9% опрошенных считают, что это личное дело самого короля, и народное мнение в данном случае принципиального значения не имеет. И только 3% резко настроены против косорийского некроманта и солидарны с королевой кукамоной в её опасениях. Профессионал проведёт переговоры с пчёлами-убийцами. Адрес в редакции. Таким образом, подавляющее большинство подписчиков нашей газеты ещё не забыло, что именно Герцог до Касар со своим войском, которым командует генерал Такангорта Патан, новый герой Тиронги, одолел нерождённого короля Бихитахвальда Глиаса Генсена. Как вы знаете, именно это событие и стало определяющим для развития страны и укрепления национальной валюты в прошлом месяце. А победители при Косарии сделались национальными героями и приобрели мировую славу. И вот опять сенсация из Косарии. Впервые за 27 лет сегодня в полдень открывается заседание безстрашного суда. В судейскую коллегию входят Золг Гляса Кирала Герцек и Ренигарда Косар, владетельный князь Плактура, принц Гахагун. Барон Бедерхем вездесущий, повелитель огненных пустошей и ядоносных озёр, гончая князь тьмы, адский судья, обладающий даром пророчества, прозванный немилосердным. Генерал Такангор Тапатан, Кихертус и этим всё сказано. Следите за эксклюзивными публикациями в нашей газете. В завтрашнем номере статья о Муниме Тапатан. Очерк из малых пегасиков. Беспорядки в столице Леогубля. Ночью в городе происходили многочисленные акты вандализма. Там работает наш специальный корреспондент. Прямой репортаж из Кассарии, самые свежие и интересные подробности с открытого заседания бесстрашного суда. Оставайтесь с нами. Внегосударственная пожарная охрана. Только мы потушим вас вовремя. Заключайте контракт заблаговременно. Молимия сложила газету и фыркнула. Она всегда так фыркала, когда её что-то возмущало до крайности, и Бакандор быстро пересчитал в уме все сегодняшние прогрешения. Конечно, маменька не погладит по головке ни за одно из них, но уж точно не станет так сердиться по пустяшному поводу. Тем более, что он уже яблоки собрал в корзину и копыта начистил до блеска, как было велено. И даже сходил в лавочку мадам Хугонзы, сдал шерсть, скопившуюся после линьки, и забрал новую маменькину юбку с воротником, над которой химера трудилась две последние недели. Сестрицы тоже прилежно вышивали что-то патриотическое на пяльцах в беседке. Братец Милталкон уже неделю зубрил 300 наставлений учтивому сыну и не шалил даже в свободное от занятий время. Яблочное варенье определённо удалось, а так Ангор усердно прославлял фамилию и в каждом интервью особо подчёркивал руководящую и направляющую роль маменьки в его судьбе. Расхваливал её методы воспитания и всякий раз сокрушался, что ни одно из изысканных блюд не заменит любящему ребёнку маминых котлеток и ляпиков под клюквенным соусом. Вчера в гости приходили Фулерны и восхищались новым садиком, разбитым Мунимее в центре лабиринта. А Циклоп Прикопс, широко известный в кругах садоводов, презентовал уникальный цветок, выведенный им лично и названный в честь мадам Тапатан в знак глубочайшего почтения к её особе. Честное слово, Бакандор даже представить себе не мог, что рассердило маменьку. Впрочем, она сама разъяснила ситуацию. Репортаж из малых пегасиков. Как тебе это нравится? Они анонсируют статью обо мне в завтрашнем номере, а ещё никто не явился для беседы. Неужели так и напечатают, что попало? Тогда мы дадим опровержение. Вот ещё, сказала Мунимея. Станем мы тратить время на этой глупости? У меня куча хлопот по хозяйству. Домашние дела никто не отменял. У меня столько хлопот по дому, что если завтра со мной случится нечто ужасное, я смогу начать огорчаться не раньше, чем через 2 недели. Неизвестный. Маменька, а если они напишут неправильно? Ну и что? Пожала плечами Мунимея. Меня удивит, если они раскопают про, то есть будут придерживаться фактов. Я ещё не видела газетной статьи, которая бы полностью соответствовала действительности. Но меня это не волнует. Мне всё равно, что обо мне пишут в газетах, до тех пор, пока обо мне не пишут правду. Уинстон Черчилль. Бакандор ни на шутку удивился, но перечить не стал. Возможно, он бы продолжил этот разговор, но тут у входа в лабиринт появился Милтолкон. Брат был взволнован, глаза его сияли, уши шевелились, хвост натянулся как струна. А кисточка на нём распушилась. Последний раз Бакандор видел брата в таком состоянии, когда малых Пегасиков достигли известия о славной победе Такангора в кровавой паялпе. "Иди сюда", зашептал Милталкон, совершая завлекательные движения головой, руками и всем корпусом. "Иди, чего покажу? Я такое нашёл". Официальная встреча дяди Гигапонта намечалась на раннее утро. Тогда же решено было провести и все торжественные мероприятия по этому поводу. Кроме фейерверка. Фейерверк разумно отложили на вечер, совместив его с торжественным приёмом судьи Бедерхема и некоторых важных посетителей из числа изцов и ответчиков на бесстрашном суде. Итак, почти все обитатели замка выстроились у ворот, снятых с петель предусмотрительным думгаром, который хорошо помню, с каким трудом протискивался сквозь них когда-то вежливый кихертус. Лазоревая ковровая дорожка, ручная работа, прошлое тысячелетие. Ручейком сбегала по ступеням господского дома к огромному помосту, усыпанному шёлковыми подушками. Хор пучиглазых бести замер по левую руку от голема, и морок-дирижёр застыл неподвижно, вздымая вверх дирижёрскую косточку. Староста и его соновьями и группой самых почтенных граждан Визлы стояли невдалеке с подносом, на котором лежал тот самый таинственный свёрток, оказавшийся подарком Кихерту со дорогому дяде. Запасные свёрточки размером с хорошего осла высились на ступеньках у бокового входа, припасённые на тот случай, если Гигапонт сильно проголодается в дороге, и карлюзи насёл подозрительно на них косился. Это поможет вам отвлечь его от встречающих, туманно пояснил паук. Теперь Зэлг занимался тем, что пытался как-то иначе истолковать смысл этих слов, но у него ничего не получалось. Очень уж однозначно звучала формулировка, что страшно беспокоило гостеприимного, но по-прежнему добросердечного герцога. Стояли затаив дыхание, И баки Хертус особо предупредил, что дядя не переносит резких движений, сопения, радостного топота и громких разговоров. Ожидание затягивалось. Призраки, бесшумные и почти невидимые, носились над дорогой как обезумевшие, но возвращались к дому Гару с одной и той же новостью: никакого дяди на дороге нет. А вот на окраине Визла уже расположился шумный, цветастый, многоязыкий и весьма обширный табор, обитатели которого ровно в полдень ринутся в казарию, неся прошения, жалобы и кляузы. Думгар выразил некоторую обеспокоенность. Пустынная дорога несказанно огорчала его. Он предполагал, что увидит на ней стремительно приближающуюся чёрную точку, и тут Около него опустился на землю Крифиан. «Милорд!» — кашлянул он деликатно. «Может, мне слетать на разведку? У меня больше опыта». Призраки хотели было обидеться, но Думгар пресек их недовольство одним властным движением. «Вы меня обяжете, милорд!» — сказал он. Мистер Зелг так взволнован, что на нём просто лица нет. В преддверии бесстрашного суда я бы оценил это состояние как критическое. уж сегодня-то ему крайне важно сохранить лицо, подтвердил дот. Одно крыло там, другое здесь, пообещал грифон и взмыл в воздух. Минутку. Зелг невольно залюбовался прекрасным зрелищем. Могучие крылья вознесли Крифия над самые облака, и полуденное солнце облило его золотом. Сверкающий грифон нёсся по небу с оглушительной скоростью и в считанные мгновения скрылся из глаз, а спустя обещанную минуту он спикировал вниз, пролетев чуть ли не вертикально мимо крепостной стены и доложил голему: "Он уже на подходе. Я с командою, когда хор должен вступить с приветственной ораторией". Почему же мои призраки его не увидели? удивился Домгар. Вероятно, причина тому не такое острое зрение, дипломатично отвечал Грифон. У них другая специализация. Дальше началось нечто невообразимое. Грифон издал громкий гортанный крик и, подчиняясь ему, хорпучи глазах в бести грянул. Одинокий паук лирическую и пронзительную мелодию последние такты которой дописывались в творческом экстазе сегодня ночью. Кихертус ринулся к воротам, простирая передние лапы к долгожданному родственнику и восклицая: "Дядя, дядя, дорогой мой!" При этом все его глаза рострогоно блестели. Потянулись за Кихертусом граждане Визла. Иофа, Альгерс и Анида, Гаписа, Нунамикуспу и многие другие, очшчастливленные прибытием дорогого гостя. Они шептали что-то неразборчивое, но крайне приветливое, и дружелюбное и изо всех сил предлагали прибывшему блюда с торжественным подношением. Шаркал ножкой карлюза, кланялся, как маменька учили, так ангор тапатан Приветливо махал белоснежным платочком король Юлейн и посылал время от времени воздушные поцелуи. Не менее радостными выглядели и члены его свиты, включая огромного, как медведь, бурмасингера Фафута, на чьем лице застыла, будто изваянная в граните, широкая улыбка. Многоног распорядитель Гвалтезий взял в каждой щупальце по яркому флажку и теперь напоминал волнующийся на ветру цветник. «Какая радость! Какая радость для нас, для всех!» То и дело повторял Узандаф Ламальва да Касар, промакивая уголок глаза рукавом. «Рад встречи, рад! Уж так рад!» — бормотал князь Мадарьяга, паря на локоть выше красной ковровой дорожки. И доктор Дот, порхая у самого плеча Зылга, вторил ему. «Необыкновенная радость! Я вне себя!» Прошу пожаловать, ми лорд Гигапонт, Гудел Думгар. Зэлг тоже изобразил крайний восторг и пролепетал: "Я счастлив приветствовать дядю нашего славного друга Кихертуса в своём скромном замке". Потом беспомощно оглянулся и горячо зашептал: "Думгар, да, ваше высочество, Думгар, я хочу уточнить одну деталь. А где же дядя?" Впервые за долгое время невозмутимая физиономия Голима что-то выразила, кажется, крайнюю степень растерянности. Мало прекрасно. Эрнст Шумахер. Впоследствии, когда пытались разобраться, кто первым подбросил идею о гигантских размерах дяди, крайне вот так и не нашлось. Думгар апеллировал к невообразимым габаритам самого Кихертуса и к его одобрительному отношению к идее снять ворота с петель. "Если ми лорд Кихертус, намного младше ми лорда Гигапонта, и я извиняюсь, гораздо менее известен", говорил он, "то сам собой напрашивался вывод, что дядя достиг особо крупных размеров". Имя-то, имя, имя! вскрикивал Модарьяга. Вы вслушайтесь в звучание, кого могли на речь гигапонтом, только из палинского крошку. О нём часто пишут газеты Шелестелу Зандав. Газеты пишут только о выдающихся и очень заметных персонах. Имуме тут же сделала краткий обзор статей, посвящённых гигапонту. Чаще всего пресса сообщала о его очередной женитьбе. Дядя, убеждённый холостяк, пояснял Кихертус: "Не может и недели вытерпеть в браке, но пользуется неслыханной популярностью у дам. Сплошную неправду пишут, что он всё время женится. На самом деле он всё время разводится". Кроме того, пресса расписывала чрезвычайную живучесть гигапонта и его умение выходить победителем из любой схватки. «Я же говорю, дядя 57 раз женился и 57 раз остался в живых. Обычные дяди погибают в ласковых объятиях первой супруги». Пресса утверждала, что только размеры гигапонта помогли ему избежать верной гибели. — Мне и в голову не пришло, что вы не видели портрет дяди, — защищался Кихертус. — А снятые ворота его просто покорили. Он в восторге и тронут до глубины души, что с моими родственниками случается крайне редко, и я не упомню, видел ли его когда-то настолько счастливым. Вот — Вот-вот, не видел. Вообразите, каково мне было! — жаловался Зелг. — Все машут. Все говорят какие-то приветственные слова, а я ни когошеньки визуально не обнаруживаю. Вот признайтесь честно, кто увидел дядю своими глазами? Я, молвил Крифион. Но тут нет ничего удивительного. Грифоны отличаются уникальным зрением. Это наша национальная особенность. Я, вздохнул Кихертус. Мне его маменька как-то показывала при случае. А потом я опирался исключительно на родственное чутьё. Ну, в этом точно нет ничего удивительного, охмыльнулся Дот, отпаивая молодого герцога и его кузена лекарственной бамбузякой. Флюиды это вам не кот на체хал, это мистическая, я бы сказал, связь. Ты сам-то что-нибудь видел? Кого это беспокоит? Ты так убедительно выглядел, молвил Зэл, восхищённо разглядывая кузена. «Да и граф с маркизом, и даже господин Фафут настолько естественно себя вели, что у меня не возникло и те неподозрения». «Пообщаешься с моё с душенькой Кукамуной, научишься изображать что угодно», — вздохнул Юлейн. «Положение обязывает», — согласился граф Даунара. «Хотя мы с маркизом в какой-то момент решили, что дядя не видим простому смертному». И нас его отсутствие уже не смущало. Мне надо выпить ещё, признался Золга, не умеренно, а так, чтобы снова поверить в себя. Немножко слишком в виски будет как раз достаточно, неизвестный. Разговор сей происходил в малом тронном зале, куда участники событий удалились, чтобы перевести дух перед началом бесстрашного суда. Староста ио фатиха хихикал в углу, ошчастливленный кувшинчиком славного торкийского венца. К нему примкнули и альгер с ианидой, и гаписа с мумезой, причём впервые за длинный исторический период обескураженные дамы не протестовали против возлияний. Кажется, они и сами нуждались в добром глотке, чтобы восстановить пошатнувшееся душевное равновесие. К тому моменту, когда выяснилось, что дядю Гигапонта в подробностях можно рассмотреть только в мощных крупноскоп, большинство встречавших крепко опасались за свой рассудок. Сентиментальный Киертус, весь прошлый вечер предававшийся ностальгическим воспоминаниям детства, расписал старшего родственника самыми яркими красками. Он с увлечением рассказывал о дальних странствиях, из которых Гигапонт вообще никогда не вылазил. а побеждённых им врагов, которые, судя по этому рассказу, громоздились где-то штабелями, а прекрасных дам, тоскующих по очаровательному кавалеру. Он только забыл упомянуть, что его дядя чрезвычайно ядовитый, стремительный, но крохотный паучок. Дядя пошёл в дедушку, а папа в бабушку, объяснил Кихертус вопиющую разницу масштабов. Сам виновник переполоха Прослушав второй раз сонаторию Одинокий паук, взгрустнул, заказал к обеду что-нибудь эдакое и удалился в отведённые ему покои, спешно обустроенные домовыми применительно к новым условиям, отдохнуть с дороги. Что же до остальных, то для них передышка оказалась краткой. Громыхнуло, полыхнуло оранжевым пламенем, Языки огня взметнулись к потолку и смиренно опали, прижимаясь к ногам величественного и кошмарного существа, которое буквально выросло из каменного пола в самом центре зала. Ростом оно было с двумгара, в плечах немного уже. Длинный, сплюснутый по бокам череп завершался прекрасно развитой нижней челюстью с двойным честоколом зубов. Мощные перепончатые крылья в чёрно-оранжевых пятнах защищали спину не хуже стальной брони. Чёрные провалы глаз, казалось, выжигали душу. Оно было ходячим символом несокрушимой силы и низдешнего могущества и вполне могло пробудить комплекс неполноценности в особь слабонервной. Существо величественно повело головой и шевельнуло толстым хвостом, спол уж покрытым мелкими острыми колючками затем обвело присутствующих таким грозным взглядом будто весь мир сидел перед ним на скамье подсудимых и издала странный трескучий звук от которого зылго мороз продрал по коже его честь судья беда забидаю вперёд скажем в что в преисподне ещё долгое время обсуждали события того года Не последнее место в бурных дебатах занимали впечатления демона Бедерхема и пища для них появилась сразу по прибытии. Не успел судья принять подавающую позу, чтобы благосклонно выслушать приветствия хозяев Косорейского замка, как в малую тронную залу ввалилось счастливое, безумное, энергичное существо волокущее диковинное изваяние. Оно, изваяние, и приковало к себе все взгляды. То была статуя ничем не примечательной личности, явно человеческого происхождения, выполненная, впрочем, с величайшим мастерством. Как принято писать в репортажах из мастерской скульптора, в каждой чёрточке её дышала жизнь. Человек держал в одной руке огромную полуведерную кружку, в другой аккуратный плакат с текстом, посвящённым свежей бульбяксе и гибкой системе скидок. И притом таращился на зрителей с таким выражением, будто его вояли хоть миг, когда он узрел собственную смерть, либо почтенного судью Бедерхема, что почти одно и то же. "О, великий!" заорал, пришлелице в лекущей статую. Силёнку у него не хватало, и потому он волок её с диким грохотом, как обычно происходит при камнепаде в горах. «О, великий и ужасный, прими эту скромную жертву от своего жалкого раба! Не побрезгуй!» Бедерхем отметил, что даритель выглядит забавно, но знакомо. Волосы, заплетенные в косички и украшенные гладко отполированными костями, живописные лохмотья, ржавый серповидный нож для жертвоприношений, чем-то бесконечно родным повеяло от него». И диамон внезапно вспомнил молодость, чего не случалось с ним уже несколько тысяч лет. Жрец с ржавым серпом в нашем городе, это символично, начал он, желая поощрить энтузиаста, но его непочтительно прервали. Такого с ним тоже не случалось вот уже несколько тысяч лет. Весь цвет Косарии собрался в малом тронном зале душевно приветствовать гончую князя тьмы. Демона Бедерхэма, который, с одной стороны, работал на полставке судьей в Касарии, а с другой являлся дальним родственником ныне здравствующего герцога, ибо демонесса Фаберграс приходилась ему троюродной сестрой, а Моубра Яростная и вовсе тетей. Все улыбались, кланялись, дамы делали реверансы. Словом, у постороннего наблюдателя могло сложиться стойкое впечатление дежавю. Нечто подобное он наблюдал часа полтора назад при встрече дяди Гигапонта. С той лишь разницей, что судья Бедерхем был доступен для обозрения и произвел оглушительное впечатление на тех, кто его прежде не видел. в этот пасторальный пейзаж и вписался разъярённый кобальд фафетус с младшим официантом муфларием на поводке А ну отдавай, придурка, завопил он, наскакивая на мардамона. Жрец был головы на полторы выше кобальда, но бармена это нисколько не смущало. Придурка, верни, его дома дети ждут. Тебе мама не говорила, что красней хорошо? Нет? Я расскажу. Сие есть жертва кровожадному демону, пытался вразумить его жрец. Аз есть исполнитель воли высших сил. Исполнитель? Варишка ты мелкий, а не исполнитель. Отдай статую, кому говорят. Я уже принёс его в жертву. Сейчас я тебя в жертву принесу, причём по частям, загадочно пообещал кобольд. Сейчас я тряхну стариной и припомню, кем работал до того, как Нунамикус открыл своё заведение. Не советую, заметил Дот, поряза спиной у мардамона. А он ведь не всегда стоял за стойкой. Лет 500 тому в Лягубле его считали лучшим дознавателем в беседах особо располагающих к откровенности. Его вашим ржавым ножиком даже не насмешишь. Лучше бы оказал квалифицированную помощь, обиделся жрец. Один я, радию за репутацию господина герцога. Что она подумает, жестокий и кровожадный демон, находящийся при исполнении, если немедленно не получит достойную мзду? Да он тут всё разнесёт в дребезги, и лично я его оправдаю. Бэдрхем тревожно зашевелил острыми ушами. Собственно, я даже намерен я не имел. Но в тайне он жаждит жертв, вскричал Мардамон, пыхая демону окаменевшего торговца. Обойдётся, пыхтел Фафетус, тяня статую к себе. 200 лет работы перевозчиком на едоносных озёрах, прогремел адский судья, указывая алым сверкающим когтем на беспокойного жреца. Богам это неугодно, изложил жрец стандартную версию. В фехтовании это называется симультанты. За его спиной выросла внушительная фигура в сверкающих доспехах производства Крутишин Гайкен Борзиг. Заученным движением Такангор взял мордамона за шиворот, поднял в воздух и слегка встряхнул, дабы привести в чувство. Продолжайте, приветливо кивнул он Бэддерхаму и потопал к дверям, звонко цокая серебряными подковами. «Да-да, продолжайте», — торопливо закивал головой Золг, изо всех сил стараясь быть радушным хозяином. «Мне тоже очень понравилось, особенно это вот «бум-бум» и «пш-ш-ш-ш», и ваша леденящая душу «тр-р-р-р-р» впечатляет». Высокородные демоны часто оказываются неготовыми к житейским реалиям. Им, живущим в тепличных условиях преисподней, почему-то кажется, что всё в мире неизменно и обязано происходить с учётом их пожеланий и интересов. В Бурге же не то забыли, не то не успели об этом сказать. Когда Фафетус в обнимку с неудавшейся жертвой и Такангор с брекающимся жрецом удалились, Бедерхим встряхнулся, раскрыл крылья, И снова попытался принять пышную позу, предписанную этикетом. В этот момент кто-то деловито подёрнул Геву за кончик крыла. Демон перевёл огненный взгляд вниз, к самому полу, и остолбенел. Там стояло, задрав голову, диковинное создание, гремучая смесь эльфа и филина, и приветственно размахивало медным тазиком, будто шляпой. Привет, привет. скрипнула оно. Не ждали? А шумлены? Не знаете, что сказать? Я понимаю. Не каждый день лауреат Пухлицерской премии берёт у вас интервью. Ещё никому не удалось выиграть интервью. Гарсон, Кейнин. А, сказал Бедерхем, теряя Дарчли на раздельной речи. От этого рыка, как от ураганного порыва ветра, заплясало пламя свечей. «Не надо скромничать, и не стоит волноваться», — успокоил Бургежа. «Конечно. Что ваше преисподнее? Дикий отсталый край. Небось и прессы нет. Я уже не говорю о свободе поговорить и пописать. А тут у нас культура, просвещение, гласность просто небывалая. Вы не пучтесь. Лучше как-то перенимайте опыт. Не стесняйтесь обращаться за помощью, и будете жить не хуже». Демон многое хотел сказать эльфа-филину. Молчал он только потому, что не мог выбрать лучшее. «Так», — снова перехватил инициативу Бургежа. «Быстренько отвечаем на пару вопросиков, и я побежал писать статью. У меня завтрашний выпуск горит». «Хм-м», — откликнулся Бедерхем. «Нельзя сказать, что он превратился в соляной столб, потому что кончик хвоста его нервно подергивался». Но он, как никто из демонов, был близок к этому состоянию. «Батенька, если вы будете так зажаты и скованы, у нас не получится доверительной беседы. А что я тогда о вас напишу? Дежурные фразы, которыми и без того пестрят все газеты? Взбодритесь! Видите, я просто доступен. Никаких церемоний. Соответствуйте!» Демон запрокинул голову, и из его глотки вырвался рев, который был слышен и в пальпах. Да что ж ты такой нервный, всполеснул ручками специальный корреспондент Генсен, и тот чувствовал себя свободнее. Это с его-то угрозениями совести. Подумайте о нём, и вам сразу полегчает. Значит, первый вопрос. Вы такой стеснительный, я бы даже сказал, робкий. Как вам удалось заработать репутацию самого грозного судьи не остроха? Я робкий! вскричал Бедерхем. Напишем тяжким трудом. Читатели любят знать, что кто-то где-то тяжело трудится. Это вдохновляет, нацеливает на успех и, соответственно, увеличивает тираж. Даже не спрашиваю, согласны ли вы. Если вы мыслящее существо, то, разумеется, да. Второй вопрос: как вам удаётся совмещать должность адского судьи, гончей князя тьмы и личную жизнь? Как ваша семья относится к вашей работе? Бердхам вытянул когтистую руку, чтобы схватить журналиста, но тот изящно уклонился и произнёс: "Напишем с пониманием. Конечно, не без конфликтов, в какой же семье не случается ссоры, споров, но вы их преодолеваете вместе, дружно, сплочённо. Просвещённый читатель, на которого ориентирован журнал Сижу в дупле, любит, когда у наших героев крепкая семья. Вам, вероятно, трудно это понять. У вас, как мне сообщали из достоверных источников, всё больше междоусобицы, кровавый рас при братоубийства. Я намекнул об этом во вступлении, и мы сразу будем иметь интригу. Дескать, вы мне этого не рассказываете, защищаете честь мундира. А я и так знаю. Поверьте моему опыту, дружище, подписчик любит читать между строк. Бедерхем заскрепил «Вижу, у вас силы буквально на исходе. Это же надо так волноваться. Она ведь такая серьезная и внушительная фигура. Так обманчива порою внешность. Ладно, не буду вас терзать. Последний вопрос. Такой, с юморком. Не хотите ли когда-нибудь начать праведную жизнь на поверхности земли? Уйти из демона, впадаться в журналисты? Это я шучу». И поскольку судья только клацал зубами, сам же и ответил. «Понимаю, понимаю, климат не подходит. Ну, спасибо за сотрудничество. Думаю, из нашей содержательной беседы получится статья на три или четыре полосы. Вы сейчас осматриваетесь, располагаетесь, Милорда Кассар покажет вам замок, а два экземпляра журнала с автографом и теплой дарственной надписью я вам обязательно пришлю, даже не сомневайтесь». И бравый корреспондент, сунув под мышку кипу из писанных листочков, Бодро двинулся к выходу. У нас не всегда так, торопливо сказал Зелг и с невероятным усилием, припомнив хорошую фразу, добавил: "Ваша честь, милости просим, мы вас уже заждались". "Я прибыл минута в минуту", сухо заметил Бедрахем. "Вот уже 2 1/2 тысячи лет. «Исключая последние двадцать семь лет разброда и смуты в Касарии, я пребываю именно в это время, к началу бесстрашного суда». «Кошмар!» — кивнул Зелга. «В смысле, какая точность?» «Как вы это выносите?» — спросил судья, когда к нему приблизились его давние знакомые — Касарийский голем и князь Мадарьяга. «Главное, зачем?» издержки пацифизма, ваша честь, невозмутимо отвечал домоправитель. Газета Королевский паникёр, номер 127. Новости дня, сплетни и комментарии. Итак, очередная сенсация. Новое назначение при Касарийском дворе. Известная нонконформистка, маргиналка и оппозиционерка фея Гризольда официально приняла предложение занять почетную и ответственную должность первой личной статс-феи правящего герцога Зелга Голиаса до Касара. При этом необходимо упомянуть, что герцогский фейник пуст, Пожелавший остаться неизвестным источник, близкий к правящим кругам Кассарии, рассказал нам занимавшую им зду, что прочие феи и феи, включая несовершеннолетних фей и феевов, отправились в добровольное изгнание, возглавляемые комитетом, состоящим из дамы Вальпуксий, её супруга премьер фейев Герминутия, а также фейта Тоси и Зипуаси. В свете этих событий назначение феи Гризольда приобретает совершенно иную окраску и смысл. Наш корреспондент взял нелёгкое интервью у новой личной феи сарийского некроманта. Королевский паникёр считает своим долгом перед читателями прокомментировать ответы феи Гризольды во избежание возможных неверных истолкований. Корреспондент. Добрый день, мадам. Позвольте задать вам пару вопросов. Гризольда. «Не за какие ковришки! И я, мадемуазель!» Комментарий корреспондента. «Мы знаем старую мудрость. Если женщина говорит «нет», это означает «может быть». Если женщина говорит «может быть», это означает «да». Итак, фея Гризольда радостно выразила свое согласие дать интервью нашему изданию. Корреспондент. «Вы горды высокой честью, оказанной вам, мадам Гризольда». Я с вами вообще не разговариваю. И я, отмозоль, комментарий корреспондента. Невозможно описать в словах, как я горда, счастлива и, конечно же, тронута до слёз. И я не пожалею сил, чтобы доказать, что достойна этого назначения. Но ни одна беседа, пускай даже самая эмоциональная, ни один репортёр, пускай даже самый талантливый, не могут передать всю гамму буревающих меня чувств и всю меру моего душевного трепета. Корреспондент. Как вы намерены выполнять свои обязанности, мадам? Чего Герцог, по-вашему, ждёт от своей личной феи Гризольда, чтобы она не трепалась о нём и его делах на каждом углу со всякими преставучими нахалами? И я, мадмуазель комментарий корреспондента. Герцх ждёт полной конфиденциальности в исполнении его тайных и чрезвычайно секретных поручений. Как видите, мы получили бесценные сведения и теперь просим нашего политического комментатора Йоталена Жужалиса сделать краткий обзор событий. Фея Гризольда не соответствует классическому образу придворной, и тем более личной феи косарийского герцога. Здесь мы видим, что Зэлак до Касар во очередной раз отошёл от стереотипов, навязанных современному обществу и политикуму, как его неотъемлемой части. Совершенно очевидно, что основную ставку косарийский некромант делает не на личное обаяние и, так сказать, шарм, которыми так славилась предшественница Гризольды, гранд-фея Вальпухсия, не на поиске компромиссов, а на решительную принципиальную позицию, глашатаем которой безупречно и безошибочно выбрана славящаяся своим твердым характером и внятными морально-этическими установками фея Гризольда. Надо сказать, что до сего дня этой харизматичной фигуре не находилось достойного занятия. Но Зелг-де-Кассар проявил себя новатором, и это не первое неожиданное назначение, всю дальновидность которого мы постигаем лишь по прошествии времени. Так было со знаменитым полководцем Токангором Топотаном. Так было с милордами Корлюзой и Кихертусом. Уверены, что и честь, оказанная даме Гризольде, так сказать, авансом, станет впоследствии вполне заслуженной и справедливой. К тому же, мы теперь наверняка знаем, что фея Гризольда ещё свободна, и среди её, безусловно, многочисленных поклонников нет того избранника, которому она пообещала бы свою твёрдую руку и своё пламенное сердце. Если завтра я пройду по водам потомака Аки по суху, то утренние газеты выйдут с заголовком: Президент не умеет плавать. Линден Джонсон. Описывать все перипетии длинных судебных заседаний не имеет смысла. Достаточно сказать, что придворный летописец герцога Косарейского подробно и обстоятельно задокументировал каждое рассмотренное дело и за неделю исписал убористым почерком 3 амбарные книги. Вместе с ним усердно трудились четыре футача-скорописца, шестеро гномов-распоредителей чернил и перьев, два архивариуса, 17 переводчиков, один специалист по душевным болезням, три приглашённых юриста, доки по части редких и давно забытых законов и многие другие. Бестрашный суд в этом году случился на редкость открытым. В косарию впервые пустили журналистов и художников, призванных освещать столь редкое и неординарное мероприятие. Судья Бедерхем был не в восторге от этой идеи. Его протесты горячо поддерживал возмущённый бургеже, на рассчитывавший стать единственным представителем прессы на бесконечных процессах и таким образом располагать кучей эксклюзивного материала. Но Зёлг оказался непреклонен. и шестеро виднейших репортеров Неокроха получили разрешение на статьи и интервью. Художники немедленно разложили свои маленькие столики, вооружились кистями, красками, углем и мелками и принялись лихорадочно рисовать присутствующих. Благо, колоритных лиц здесь хватало. Особой популярностью пользовались, конечно, сам демон Бедерхем, Зелг, Токангор, Кихертус и грандиозный Думгар – рисовать которого было не только интересно, но и легко, ибо его каменная физиономия почти никогда не меняла выражения. Карлюза позировать стеснялся, чего нельзя сказать о его осле, каковой очевидно возжаждал славы после памятного участия в сражении. Скалище зубы ослинная морда постоянно всовывалась в ряды живописцев и призывно подмигивала. Мадариго рисовать почему-то побоялись, хотя и без него косарию заполонили существа отнюдь не безобидные. Когда вышли первые статьи в утренних газетах, в мире моды случилась форменная революция. Все знатные клиенты непременно желали иметь такой же красно-чёрный плащ в виде драконьих крыльев, как у герцога до Косар. И несчастные портные никак не могли втолковать им, что для этого необходимо обзавестись такими же связями, не говоря уже о происхождении и драконьих крыльях. Орки и тролли, василийские и из палины, циклопы и оборотни, вампиры и горгоны, вереницы различных тварей тянулись в замок некромантов в поисках справедливого суда. Для молодого некроманта эта неделя слилась в один бесконечный день. Он не помнил, где и когда ел, и ел ли вообще, где и когда спал, и удалось ли ему это хоть раз. Он сидел посреди замкового двора, наряженный в упоморочительный костюм, по поводу которого бедрых им высказался крайне одобрительно и даже изрёк пророчество о перевороте в мире подземной моды. По правую руку от герцога поставили огненно-красный трон для адского судьи, по левую чёрный украшенный костяными воротниками василисков и драконьими клыками для такон города Патана. Кихертус занимал помост, который лично выстлал паутиной. За спиной у судейской коллегии построились камьи для наблюдателей, и они не пропустили ни одного заседания. Граф Даунара заявил, что это крайне полезный опыт для короля Юлейна и всех его министров. На верхушке трона коссарийского некроманта дымила трубкой фея Гризольда. Её взволнованный рассказ о несчастной похищенной душе не оставил Зилга равнодушным. Он расспрашивал о лорде Таванелли и Думгара и Дота и Узандафа, но все в один голос твердили, что верно, произошло какое-то недоразумение. В библиотеках ты не найдёшь ответов, а только отсылки неизвестной Лорд Таванель, говорили они, ссылаясь на различные исторические источники, каковые библиотечные эльфы тут же услужливо выкладывали перед ним, отмечая закладками искомые фрагменты, являлся членом Ордена Кельмотов, того самого, некогда знаменитого, а ныне не существующего Ордена, рыцари которого посвятили свою жизнь и смерть борьбе с королем Бехитехвальда. Один за другим уходили они в запредельный мир через врата Генсена, и никто не вернулся. Они не просто погибли в Бехитехвальде, они канули в неизвестность. Напрасно Узандав пытался в свое время вызвать чью-нибудь душу, призвать хоть кого-нибудь из погибших кельмотов. Напрасно искал он хотя бы безмолвную тень». Оказалось, что могущественный некромант не властен над теми, кто пересёк черту, разделяющую неокрох и пространство Бахитыхвальда. Оттуда не возвращался никто, ни живым, ни мёртвым. В год 10733 от сотворения неокроха старший магистр ордена Кельмотов, лорд Уэрт Орильен де Таванэль, кавалер золотого меча официально сложил свои полномочия перед великим магистром Барбазоном Дудетто и передал ему своё завещание. Согласно оному, всё движимое и недвижимое имущество лорда Таванеля в случае его смерти либо по истечении 50 лет переходит в полное и безраздельное владение ордена с единственным условием постоянно вносить его имя в списки, дабы не было оно забыто. Поскольку лорд Таванэль является единственным представителем своего славного многими героями и мыслителями рода, и иных наследников его фамилии не существует, орден обязался хранить священную память о господах Таванэль, по неже сам будет существовать. После того, Уэрт Орелиен де Таванэль самолично обошёл всех членов ордена, включая простых рыцарей и послушников, и пригласил их на прощальный пир. Сей пир был дан в главном зале на первом этаже башни Генцена и длился ровно до полуночи. После двенадцатого удара часов лорд удалился в молельню вместе с великим магистром и двумя ближайшими друзьями. которым вскоре предстояло повторить его подвиг. Вознеся хвалу Тотису и попросив его укрепить храброго рыцаря в решимости совершить великое деяние на благо людей, Кельмоты простились со своим товарищем. Затем лорд Таванель надел боевые доспехи и вооружился мечом. Все члены ордена собрались у врат, провожая очередного Кельмота в неведомое. Через 2 часа после полуночи Уорд Ориллиен де Таванель пересёк черту. Вот, собственно и всё, заключил Узандав. Разумеется, он тоже не вернулся. По века спустя его замки и имущество пустились в малатка, а средства ушли в казну ордена. Его имя честно носилось во всех списках ещё лет 500. Но при предшественнике графа Доунара орден запретили. Многих рыцарей и магистров отправили в изгнание. Кои кто поплатился головой за свои убеждения, хотя официального процесса не было, забыли всех. Таванель не стал исключением, тем более, что память о нём хранить больше никому. Теперь, когда ты о нём заговорил, мне кажется, я вспоминаю его. Голубоглазый, высокий, всегда улыбался. Он долгое время служил в рыцарской кавалерии, потом стал капитаном в элитном полку меченосцев. Очень похож, закивала Гризольда, услышав описание, с поправкой на бесплотность За прошедшие века он и сам мог позабыть свой облик. Нередкое явление, подтвердил Дод. Многие призраки лишены лица, ибо не восстановить подлинное, бывшее при жизни, не вообразить новое ни в состоянии. Почему-то очень часто это происходит с хорошенькими женщинами, которые не отходили от зеркал. Кажется, уж кто кто, а они должны наизусть знать каждую свою чёрточку. Нет, терзаются, мучаются, лепят внешность с чужих портретов, а толку чуть. Гладкая поверхность, как шар. И туда же на танцы заворчал он уже о своём. Каваллеров подманивают. А зачем мне дама без лица? Чем она мне интересна? Разве что безупречной фигурой. Но это редкость. Ты отвлекаешься, заметил Узандав. Головной полк со странной гордостью произнёс модарьяга тоже по своему смертнике мой папенька в молодости служил в головном полку ещё до того как стал странствующим рыцарем и познакомился с маменькой ставил такангор я вызывал всех рыцарей отправившихся в бихитехвальт по имённо по спискам — продолжил Узандав. — Поверь мне, никакой души Таванеля в природе нет и быть не может. Я имею в виду природу не окроха. — Слыхал я о всяких самозванцах, — хмыкнул вампир. — Но о душе самозванки слышу впервые. Это что-то новенькое. Все это случилось накануне. А теперь Золг, затаив дыхание, ждал, когда перед ним появится лорд Таванель. Кто он? Каким будет? В чём заключается его дело? И очень боялся не узнать его, не заметить, что-то упустить и совершить страшную ошибку, которая может дорого обойтись душе, рассчитывающей на помощь. Фиегризоль до волновала не меньше, то и дело просыпала табак на шикарные чёрно-красные драконьи крылья, которые служили некроманту плащом. Ни один поэт не интерпретирует природу так свободно, как правовед интерпретирует право, Жан Жераду. У судьи Бедерхама и впрямь было чему поучиться. Он с блеском решал самые сложные и запутанные дела. Дотошные и придирчивые люди, вероятно, назвали бы его метод радикальным, но никто не мог отрицать, что он действует. Возьмём к примеру тех же вавелопстеров. Дело грыза против плупезов. Когда на место исца встал пожилой гоблин в дорогом кафтане, сшитым по последнему слову аздакской моды, бедрых им немного побуравил его взглядом, а затем рявкнул: Ты проходил у меня по какому-нибудь делу? Твоё лицо мне знакомо? Не я, Ваша честь, пролепетал несчастный, теряясь под огненным взором демона. Мой папочка, Грыза старший. Да-да-да, довольно закивал Бедрахем. Дело о краже велосипедов. Ответчик не явился в суд. Семья до сих пор утверждает, что он находится на борзых козляд. Чего же ты хочешь? Справедливости, возопил гоблин. Папочка умер 18 лет тому, и теперь является всем и каждому в семье, требует отмщения. Я его понимаю, милостиво заметил судья. Месть сладкое чувство. «Сам я ненавижу вавилобстеров. У меня при одном только их виде чесотка начинается. Но папочка упрямый. Он и при жизни был зануда, только вечно занят, что спасало семью и ближайших друзей. А теперь у него куча свободного времени. Он нас сосвету сживет этими вавилобстерами. Помогите, ваша честь, пусть плупезы хоть как-нибудь ответят за бесчинство хупелги». Зыг хотел было сказать, что раз кража не доказана, то семья ответчика не должна страдать, иначе какое же это правосудие. Он собрался предложить перенести разбирательство на следующий год, вплоть до получения точной информации, но ему сделалось неудобно. Бедный старичок уже умер, не дождавшись рассмотрения дела, а его детей ещё жальче. Вот тут он и узнал, что такое класс. Герцек слышал тебя, сказал судья гоблину. Он повеливает: названный хупел ловит барзых козлят. Демон едва заметно ухмыльнулся. Пусть это и будет его пожизненным наказанием. Благодарю ваше высочество, благодарю ваша честь. Гоблин кланялся, как заведённый. А что если он всё-таки поймает козлёнка? Папочка опять расстроится, о чём я даже думать боюсь. — Сие невозможно, — громыхнул демон. Но если чудо свершится, суд обязует хупелгу продать борзого козленка воздагский королевский зверинец. Они там давно мечтают получить хотя бы одного. А вырученные средства отдать семье умершего истца за их долготерпение и как компенсацию за дорожные расходы. Король Юлейн не выдержал и зааплодировал. Я уже мечтаю о таком судье, зашептал он Гезонге. Нельзя ли как-нибудь договориться с Бедерхомом, чтобы наших судей отправлять к нему в преисподнюю для расширения кругозора и повышения мастерства. Маркис подумал, что только его повелитель способен родить такую запредельную идею. А демон между тем рассматривал следующее дело. Гука Ухалист против Крисселя водохлёба. Криссель водохлёб против Гуки ухолиста. Судились двое огромных замшелых тролей, которых даже от их родичей отличала благородная скудость мысли. Тяжбы возникло давно, из-за некоего имущества, которое им ни то не удалось поделить, ни то кто-то из них его безнадёжно испортил, причём один полагал, что речь идёт о котле Эля, а второй а сундуке с драгоценностями, каменной погремушкой, старым циклопием-бошмаком и большим деревянным шаром неизвестного назначения. Впрочем, память подводила Криселя и Гуга с той же безотказностью, с какой изменяла им логика. Оба красавца были не в состоянии связно изложить свои претензии и издавали умилительные звуки, на которые немедленно явились потрясённые Бумсик с Хрюмсиком. Порывались полезть в драку друг с другом и гномом-секретарем и неприлично таращились на Зелга с Бедрхэмом. «Может, стукнуть, чтобы заработало?» — осведомился Токангор, когда тролли окончательно завязли в середине убогого рассказа. «Зачем же?» — спросил Бедрхэм. «Все и так предельно ясно. Герцог слышал вас!» — зарокотал он. «Герцог повелевает!» казнить обоих в назидание остальным и с цам и отвідчиком дабы тяжбу свою знали досконально троли грустно вращали глазами ваша честь ужаснулся милосердный зельга бедерхом только дёрнул крылом его хвост выбивал мерную дробь на каменных плитах к тролям тут же подскочил один из юристов длинный кряжестый дендроид с толстой папкой в одной из рук ветвей Он что-то быстро растолковал бедолагам, и те радостно закивали головами, отчего их уши зателяпались, как простыня на ветру. "Ваша честь", заскрипел юрист. "Истец и ответчик снимают взаимные претензии и более таковыми не являются. Они внезапно и с большой радостью пришли к взаимному согласию". "Казнь отменяется", объявил Кехертус. "А жаль", меланхолически заметил Бедрахем. Он до того усердный судья, что будь его воля, выносил бы обвинительные приговоры обеим сторонам. Кардинал Джулио Мазарини. Неведомо откуда выскочивший мардомон быстро предложил: можно принести их в жертву. Во-первых, в назидание, во-вторых, для всеобщей радости и лекания, в-третьих, это угодно богам, а в-четвёртых, я так и потеряю квалификацию без постоянной практики. И так же моментально растворился в пространстве. А перед судьями уже стояла следующая весьма странная пара. Маленький, синий с бурыми пятнами от волнения, троглодит в вязаной шапочке с длинными ушками, и высокий, мощный красавец в дорогих одеждах и с пустыми глазами, похожими на две прозрачные льдинки. Гном-секретарь пробежал глазами свиток и объявил: «Душа лорда Таванеля против лорда Таванеля! Сторону души представляет...» Тут гном непривычно долго вглядывался в список и сравнивал написанное и увиденное. «Князь Дигом Пакорта!» Горизольда уронила пепел на хвост судьи Бедерхема. Зелга подпрыгнул, будто его укусили за ногу. «Кто же из них лорд?» изумился у зандав. Красавец сделал шаг вперёд и поклонился. Век мне крови не испить, если это князь Дигим Покорта. И модыряга указал на съёжившегося от ужаса троглодита. А я его откуда-то знаю, раздался голос графа Даунара. Зэлг порывисто обернулся. Начальник тайной службы Тиронги не сводил глаз с лорда Таванеля.